Глава одиннадцатая «Вы низшие! Ваше предназначение — служить нам! Я, как представитель императора в этой системе, приказываю немедленно освободить всех жителей империи и покинуть систему!» «Хм!» Я смотрел на сидящего передо мной перейца и никак не мог понять, или он полнейший идиот, Или мы чего-то не знаем. Хотелось верить во второе, но факты говорили об обратном. Младший советник Арбо, я огорчен. Не получается у нас диалога. Жаль, мои надежды не оправдались, и мне придется отпустить тебя. В ближайшие пару часов корвет доставит всех плененных перейцев, захваченных вместе с тобой, на Корру в безопасное место. «Зачем на Корру?» – заволновался наместник. Доставьте меня к одному из уцелевших убежищ на Ленху. Мне по статусу не пристало находиться среди простых солдат. Я не военный советник, а гражданский. Хорошо, мы отправим тебя на Ленху, но это займет чуть больше времени, ответил я, подавая знак лейтенанту Ананьеву, стоящему позади пленника. Тот одним резким движением вогнал иглу дозатора перейцу в шею и впрыснул лошадиную дозу снотворного. Советник даже охнуть не успел, как его глаза закатились под лоб, а сам он начал заваливаться вперед. Командир космодесанта едва успел подхватить Перейца. «Осторожней! Любой удар может спровоцировать ментальные закладки!» — раздался голос из кина из ближайшего динамика. «В медкапсулу его!» — приказал я, поднимаясь на ноги. «Софа, постарайся извлечь из головы младшего советника всю информацию, какой он владеет. «Он должен знать что-то важное, просто обязан». «Адмирал, полное сканирование памяти может нанести непоправимый вред представителю императора», напомнила мне и скин, и тут же добавила «Лейтенант Кониса запрашивает связь с командованием». «Насчет наместника – никакой жалости. От знаний, содержащихся в его голове, могут зависеть наши жизни. Я больше не намерен рисковать гражданами Федерации». Со старшим борт-инженером соединишь, как только доберусь до рубки управления. Бойцы уже давно унесли бесчувственное тело Перейца, а я продолжал сидеть, размышляя над нашим положением. Несмотря на тяжелейшую ситуацию, проблемы следовало решать по мере поступления, и я знал, с чего начать. Приняв решение, поднялся из-за стола и направился на мостик. Адмирал. Лицо борт-инженера, дождавшегося разговора со мной, было довольным. Мы смогли реанимировать большую часть систем спутника. Для того, чтобы воспользоваться им полноценно, необходим более мощный эскин. Тот и, что установлен на корвете, работает на пределе своих возможностей. Из-за этого наша работа основательно замедлилась. Лейтенант. На данный момент у нас есть гораздо более важные дела. Я отзываю всю научную группу от портальных врат. Ваша цель – демонтаж гипердвигателя с крейсера поддержки «Василиск» с целью установки его на басов. Также, насколько я помню, на крейсере такого класса должна быть установлена система маскировки. Было бы неплохо демонтировать ее и установить на один из корветов. В общем, пора заняться восстановлением Басова». «Принял, адмирал!» – коротко ответил инженер и отключился. Щедро раздав поручения и приказы экипажу Басова, я затребовал связь с контр-адмиралом Тихоновым обсудили со Святославом, как лучше начать демонтаж Василиска и стоит ли использовать при этом корабли союзников. И скин вспомогательного крейсера решили предоставить научной группе, а маневровые двигатели попытаться установить на трофей. «Михаил, по-хорошему нам стоит готовиться к встрече с Ульем. Я уже запустил производство мин, все доступные ресурсы вложил в их изготовление. Это единственный для нас способ уничтожить сверхтяжелый корабль бессмертных». «Не прибедняйся». «Главному орудию искателя вполне по силам пробить броню улья». «На толку!» «Чтобы нанести критические повреждения этой махине, необходимо попасть более двух раз в пробоину. Ты же знаешь строение этих гигантов. Даже на учениях и в симуляциях подобное никому не удавалось провернуть». «Ты заметил, что бессмертные действуют нестандартно?» «Поэтому на одни мины рассчитывать нельзя». «Я вообще подозреваю, что противник не станет ввязываться в бой» и нам придется самим открыть на него охоту. Правда, есть одна большая проблема. Полторы тысячи истребителей, которые несет в своем чреве улей. Если москитный флот сохранился после пары схваток с имперцами, нам действительно помогут только мины. Не будем забывать, что у имперцев сохранилась часть боевого флота. Даже пара средних кораблей значительно облегчит нам. Не будет никакой помощи, Святослав. Перебил я контрадмирала. Мы для них такие же чужаки, как и бессмертные. Нам не только не станут помогать, но и постараются уничтожить, если у них появится такая возможность. Ладно, сейчас есть более важные дела. Через два часа к месту сбора прибудет научная группа. К этому времени из крейсера закончат сканирование памяти советника и пары его помощников. Надеюсь, мы получим ответы хотя бы на часть наших вопросов. Замена поврежденного гипердвигателя в открытом космосе – далеко не простое занятие. Только наличие корабля класса «Искатель» сделало подобную операцию осуществимой. Почти неделя ушла на подготовку, были задействованы все ремонтные дроиды, а Персей на все это время из боевого корабля превратился в ремонтную базу. Не обошлось без накладок. Во время снятия с басово поврежденного модуля у одного из дроидов произошел сбой системы, Из-за этого огромная махина, сместившись на полтора метра в сторону, снесла переборку и раздавила двух космодесантников, наблюдающих за работой. Пришлось устроить нагоняй лейтенанту Ананьеву и осиальным офицерам до да кучи. Пока шел ремонт тяжелого крейсера, оба корвета, удалившись от системы на трое суток полета, просеивали местное скопление метеоритов, отыскивая спутник дальней связи, находящийся на консервации. Да, от пленного советника удалось узнать многое, Например, что в империи не все так гладко, как могло показаться. Допрос и правда оказался плодотворным. Во-первых, мы узнали, что в местной цивилизации около 300 лет назад произошла гражданская война, во время которой была уничтожена большая часть военного флота. Император, виде последствий этой войны, ради выживания первым пошел на уступки, объявив перемирие. В итоге от империи отделилось две звездные системы, в настоящее время управляемые Советом Трех. Связи между государствами были сведены к минимуму, а последние двадцать лет полностью прекратились. О существовании резервного спутника дальней связи также удалось узнать от советника. К сожалению, он знал лишь приблизительное местоположение, поэтому нам пришлось постараться отыскать спутник. К счастью, площадь поисков была невелика, и пилоты справились достаточно быстро. Проблема была в другом. Спутник связи оказался в разы крупнее обычного. Земная федерация придерживалась стандартов погибшей цивилизации. И мы ожидали от имперцев того же, учитывая, что во многих направлениях они так и поступали. Увы, но с этой махиной все было иначе. Размерами она превысила корвет, поэтому мы, посовещавшись, решили оставить ее на месте. Пришлось поднапрячься, чтобы вывести мини-реактор спутника из консервации, подобрать полученные от советника коды доступа и активировать протоколы. Экипажи малых кораблей вернулись на борт Персея, когда основная работа уже была сделана. Басов наконец-то стал полноценной боевой единицей. А вот от донора, Василиска, остался один Остов. Матрица из Киноса вспомогательного крейсера была передана старшему борт-инженеру. Переец тут же переложил все свои обязанности на лейтенанта Киану и в очередной раз, позаимствовав у Святослава Корвет, отправился проводить какие-то сверхсрочные и невероятно важные опыты с портальным кольцом. Младший советник вместе со своими помощниками был отправлен на кору. При всей его ненависти к нам, Ленху по-прежнему оставалась опасной планетой. Местная фауна оказалась невероятно восприимчивой к вирусу бессмертных, из-за чего мутировало в десятки раз быстрее, чем на других зараженных планетах. Наконец, ремонт Басова был завершен. Гипердвигатель полностью восстановлен, произведена замена нескольких поврежденных турелей, заменены модули нескольких подсистем. Товарищи офицеры, в текущих условиях мы совершили практически невозможное. Произвести замену одного из ключевых модулей судна в открытом космосе в кратчайшие сроки – это войдет в историю. Я сделал паузу. «В историю войдет, если мы сможем активировать врата, в противном случае о нас будут помнить совсем иное». «К черту грустной мысли, я должен поднять боевой дух экипажа, а не вгонять в уныние». «К тому же у нас появился реальный шанс вернуться домой». «Да, вы не ослышались. Предупреждаю сразу, придется приложить усилия». Я рассказал экипажу крейсера многое, почти все». Люди-морийцы-перейцы, они должны знать, что их ждет впереди и на что можно надеяться. Как и ожидал, моя речь положительно повлияла на общее состояние экипажа. Ключевым событием стало объявление, что в ближайшие двое суток всем, кроме заступивших на вахту по расписанию, полагается отдых. Более того, крейсер в скором времени совершит посадку на Корру. Через час после обращения я сидел в офицерской кают-компании Персея. Кроме меня и Святослава присутствовали «Старпом Киана», «Лейтенант Кониса и «Суши Ру», а также пилоты корветов. «Товарищи офицеры, мы находимся в крайне затруднительном положении», — обратился я к присутствующим жестам, давая понять, чтобы все сидели на своих местах. «Мы не имеем полноценной информации о состоянии сверхтяжелого корабля «Бессмертных», как и о его местонахождении». «Сеанс связи со столичным миром запланирован на 16.40 по корабельному времени, и у меня имеются серьезные причины считать, что переговоры провалятся». «Но не это главное». «Лейтенант Кони сам, расскажи, что вам удалось узнать благодаря последним исследованиям?» «Двое суток назад мы, благодаря эскину с Василиска, смогли использовать потенциал научного спутника на все процентов. В итоге с портального кольца были получены новые данные». «Говоря простым языком, мы получили доступ к информации, хранящейся в блоках временной памяти портала. Данные большей частью зашифрованы, в настоящее время мы пытаемся подобрать к ним ключи, но, скорее всего, не добьемся успеха. Единственное, что мы смогли расшифровать, это информацию о том, сколько раз за последние несколько лет происходила активация портального кольца». Инженер обвел присутствующих тяжелым взглядом своих черных глаз. «Итак, за последние два года было зафиксировано четыре активации. Три входящие и одна исходящая. Да, мы не ошиблись, именно четыре. Некто активировал портал с этой стороны, и произошло это шесть месяцев назад».